Глава 7 Узники. Корфа арестовали в самом центре столицы в тот момент, когда Мик знакомил своего заокеанского кузена со знаменитой барахолкой на не менее известной площади, почти там же, где некоторое время назад Фрол участвовал в осаде здания госбезопасности. У барона попросили прикурить, и на руках, подносивших спичку, мгновенно клацнули наручники. Миг возмутился, но один из людей в штатском сунул ему под нос красное удостоверение, и полковников толкнули в поджидавшую легковушку. Михаил Корф знал о Чекене понаслышке. Когда люди в кожанках попадались полковнику в руки, он ставил их к стенке без малейших колебаний. Поэтому менее всего в жизни, и в прежней уже далекой, и в нынешней непонятной, барону хотелось оказаться на Лубянке. Впрочем, красной сволочи он положил немало, а по всему счёт, как считал полковник, всё равно будет в его пользу. В машине Корфа первым делом обыскали, забрали револьвер и патроны, после чего некто в сером костюме прочёл грамотку с упоминанием Корфа Михаила Модестовича 1891 года рождения. «Вы поняли?» поинтересовался ГБшник, заметив, что барон смотрит куда-то в сторону. «Гражданин Корф!» «Попался бы ты мне раньше, комиссарская шкура!» — мечтательно вздохнул полковник и прикрыл глаза. В ответ он ждал чего угодно, но внезапно люди в штатском рассмеялись. Корф удивленно открыл глаза и сообразил, что смеются не над ним, а над шкурой. ГБшник, молодой плечистый парень, обиженно засопел и спрятал грамотку в большую черную папку. Господин полковник обратился к Корфу ГБшник постарше. Если вы дадите, честное слово, не сопротивляться, мы снимем с вас наручники. Честного слова оборону давать не хотелось, но наручники сжали страшно. И он, промолчав, все же протянул вперед руки. ГБшники переглянулись. Старший кивнул, и железки были сняты. Корф скрестил руки на груди и вновь закрыл глаза. «Господин полковник!» — неожиданно раздался голос комиссарской шкуры. «Вы меня оскорбили!» «Немедленно извинитесь». «Лейтенант», — прервал старший, — «но не успокаивался». «Я не комиссар. Мой прадед у Врангеля. Потом на Соловках сгинул». «Интересно, отчего вы молчали, когда вступали в партию, — съездил старший. Помнится, вы писали, что ваш дед беспризорный?» «В партию», — буркнул лейтенант. «Провалитесь вы. Теперь до конца дней не отмоемся». Ехали недолго. Барон сообразил, что Лубянка находится совсем рядом. Машина въехала в огромный двор, долго кружила, а затем мягко скатилась в подземный тоннель. Корфа провели коридором, и он оказался в длинном помещении без окон, где его еще раз обыскали, изъяв, как полагается, все, включая шнурки от туфель. Полковник не сопротивлялся, сберегая силы на будущее. Уже через несколько минут он стоял в небольшом кабинете, также без окон, освещенном лапой дневного света, где его встретил тот самый лейтенант с черной папкой. Угрюмо поглядев на Корфа, он велел ему сесть и, достав бланк протокола, поинтересовался анкетными данными. «Обычно мы комиссаров вешали», — охотно вступил в беседу барон. «Но в последнее время, господин чекист, мы их стали топить в нужниках». «Попрошу». Возвал лейтенант, но Корф только вошел во вкус. — Возьмем, бывало, такую комиссарскую школу как вы, господин немецкий шпион, наденем на голову этой гнеди ленинский мешок и суем же доску прихвостя в нужник, чтобы лишь ноги торчали. ГБшник вскочил, но Корф, отличавшись с от мгновенной реакцией, успел схватить со стола бланк протокола, скомкать его и запустить точно в физиономию. — Сейчас двинет правый азарт на подума барон, Я перехватываю руку. Но ГБшник не полез в драку. Нажав какую-то кнопку, он пулей выскочил за дверь. Вместо него в кабинет вошел парень в форме и замер у двери, равнодушно поглядывая на полковника. — Что, тоже им служишь? — с брезгливой скукой поинтересовался Корф. — Продал Россию. брон выругался и, заметив на столе пачку сигарет, закурил. Он успел сделать только пару затяжек, Как дверь отворилась, и в комнату вошел давешний-гебешник, предлагавший снять наручники. «И вас послать!» Корф наконец-то почувствовал себя в родной стихии. В конце концов, погибнуть в чеке, пусть даже в чеке далекого будущего, — не худшая смерть для марковца. «Пойдемте», — хмуро бросил вошедший. Корф без всякой охоты поднялся, поинтересовавшись, куда поведут теперь. В Пыточном или в кабинет Дзержинского? «Угадали!» — отрезал ГБшник. — Именно в кабинет Дзержинского. На секунду барон похолодел, но вовремя вспомнил, что Дзержинского давно нет в живых. Лунин даже успел рассказать полковнику, как этот людоед помер от Кондратья на собственном диване. Но все же, все же. Кабинет оказался колоссальных размеров. Дзержинский все же присутствовал там, причем во множественном числе в виде портретов в полный рост и бронзового бюста. Впрочем, за столом сидел вовсе не первый очекист, а сухощавый человек средних лет в хорошо сшитом штатском костюме. «Садитесь, господин Корф!» Главный ГБшник вежливо указал на огромное мягкое кресло. «Не желаю!» – отрубил полковник. По его представлениям арестованному офицеру и дворянину, сидеть в кабинете Дзержинского было бы непростительным компромиссом. Как хотите. Скажите, господин Корф, почему вы так странно себя ведете? По-моему, вы должны были давно прийти сюда сами. Я? Изумленно поднял брови Корф сам? Простите, господин Дзержинский, Минжинский, Ежовый или как вас там знать не знаю. Вы меня с кем-то изволите путать. Ну что вы? Улыбнулся главный ГБшник. Я прекрасно знаю, кто вы. — Ну, тогда у вас жар, — рассудил полковник. — Хинину глотните. Или обратитесь к фельдшеру Коновалу. — Это у вас, похоже, горячка, — ГБшник покачал головой. — Вы уже забыли, каким образом оказались здесь, в нашем мире. У меня на столе ваши расписки. Несколько месяцев вы регулярно доставляли пакеты прямиком в наше ведомство, то есть сотрудничали, причем весьма результативно. На миг полковнику стало не по себе. Мысль о том, что пакеты доставляются не просто любителям отечественной истории, давно приходила на ум, но увидеть свои расписки на столе в кабинете Дзержинского было все же неприятно. «Нехорошо выходит», — вел далее Сухощавый, неторопливо рассказывая по кабинету. «Бродите по столице с наганом. Незаконное ношение, между прочим. Вмешивайтесь в наши дела, что тоже незаконно». «Это моя страна!» — отчеканил Корф. «Это вы тут незаконные!» «Сомнительных знакомых заводите, да и тех зачем-то подставляете. Вот товарища Лунина подвели, да еще как! Старик вас в доме, можно сказать, приютил, а вы вот документы извините!» «Я?» — взъярился, барон позабыл, где находится. «Ах ты! Да разве я? волка ваш! Сами разбойников плодите!» «Значит, бумаги у Волкова?» — совсем другим тоном быстро и резко спросил хозяин кабинета. «Вы уверены?» И тут полковник понял, что рано начал чувствовать себя героем. Его разговаривали простейшим приемом, который он сам неоднократно применял при допросе пленных. «Дурак я!» — запоздало подумал барон. «Молчать надо было!» «Расскажите о Волкове!» — велел главный ГБшник. «Надеюсь, его-то выгораживать вы не станете?» Полковник не собирался выгораживать краснолицего, но удовлетворять любопытство наследника Дзержинского тоже не хотелось. ГБшник попробовал продолжить уговоры, напирая на опасность, которую представляет собой беглый майор. Но Корф упорно молчал. Хозяин кабинета покачал головой и заявил, что барон напрасно им не доверяет. вы были кажется, знакомы с Прыжевым. Он нам тоже не верил, начал какой-то личный сыск. И что?» и вас обратно переправить не смог, и сам голову сложил. — А вот мы вам поможем, Михаил Модестович. Как только вернем скантер, тут же переправим вас к Деникину. Вы офицер смелый, опытный, были разведчиком, так помогите нам, ведь это и в ваших интересах. Полковник вздохнул. — Нет, Тарквемада Красная, ты меня точно с кем-то путаешь. Чтобы я вам помогал... Нит краснопузырь ты точно спятил. А напрасно. Хозяин кабинета отдела земно Без нашей помощи вам не вернуться. Через месяц-другой рассыплитесь на молекулы, причем без всякого нашего вмешательства. А когда мы наладим связь по второму каналу, то поступим следующим образом. У наших коллег из Красной Столицы имеется агент в Белом Штабе. Мы поможем им и организуем операцию прикрытия, фигурантом которой выступите вы, Михаил Модестович. Расписки ваши как раз пригодятся. Вы станете не только дезертиром-невозвращенцем, но и агентом ВЧК. Героям не умрете, не дадим. Брось, краснопузый, скривился Корф. Меня дважды к стенке ставили, так что не пугай, не страшно. Чтобы мои товарищи поверили вам, а не мне. Ты забыл, я не совдепи, у нас доносом не верят. Тоже мне видок большевистки. А катился бы ты, да не просто катился. И барон обстоятельно уточнил направление. На этом аудиенция и завершилась. Вскоре Корф оказался в камере одиночки естественно, без окон. Полковник собрался было прилечь на откидную койку, но вертухай тут же вмешался, ибо от нем лежать не полагалось. Корф обрадовался и предложил вертухаю зайти в гости, дабы обсудить проблему. Тот, однако, воздержался и больше о себе вести не подавал, дав барону возможность увеличиться на запретное ложе и подремать. Корф слыхал, что в чеке допрашивают ночью, а потому решил набраться сил. Вечером его действительно подняли и куда-то повели. Болковник решил более не церемониться и при первой же оказии двинуть какой-нибудь чекиста в ухо. Дальнейшее он вполне представлял, но это устраивало барона больше, чем томительное ожидание неизбежных, по его мнению, пыток и кирпичной стенки в финале. К удивлению барона, он оказался не в камере и не в кабинете, а в небольшом зале, уже наполовину заполненном офицерами в форме и в штатском. Полковник понял, что намеченная драка пройдет с явным перевесом противника. Впрочем, этим пока и не пахло. Входившие в зал ГБшники смотрели на Корфа как-то странно. Не с лютой ненавистью к классному врагу, а скорее с крайним любопытством, и даже почтением. Корф в явно растерянности стоял под охраной конвоира, когда к нему приблизились двое молодых офицеров, один в форме, другой в цивильном. Поздоровавшись, они представились, оба оказались капитанами. «Полковник Корф, господа!» кивнул барон. «Я бы даже сказал, что рад знакомству, но...» «Тут, вероятно, какая-то ошибка. Я, видите ли, арестованный, — Никакой ошибки, господин полковник, — отверг эту возможность капитан Цивильным. — То, что вы задержаны, — глупое недоразумение. — То есть как? — воскликнул Корф. — Как это недоразумение? Я русский офицер, я служил государю-императору, я два года давил красных, как в шеи. — Вот именно, — горячо подтвердил капитан в форме вы настоящий русский офицер. «Никогда не думал, что встреча с лицом к лицу с таким, как вы, героем...» «Что?» Глаза корф округлились. «Право, господа, все это весьма странно. Может быть, вы объясните мне, что... Э, намечается?» Господин полковник вступил в цивильный. «Здесь собрались офицеры первого управления. От их имени мы просим выступить...» Полковник вначале подумал, что над ним все-таки издеваются но затем сообразил, что на издевательство это не похоже. — Расскажите о себе, — продолжал капитан, — о фронте, о Белой армии, а то в книгах сами знаете. Корф имел смутное представление о большевистской историографии, но понял. — Право, господа, — замял салон, — это несколько неожиданно, я думал, если Чикак, полагаются допросы, пытки. — Но мы же не Чикак, господин полковник, — возразил тот, что в форме то есть ЧК, но время сейчас уже другое. Мы не за красных. Мы этих коммунистов, признаться... Поэтому так хочется послушать настоящего русского патриота». Барон ничего толком не понял, но возможность высказаться на всю катушку перед сборищем чекистов показалась ему забавной. Зал заполнился, Корфа усадили за стол президиума. Капитан в штатском, подождав, пока настанет полная тишина, возвестил. Товарищи, то есть господа, сегодня у нас в гостях ветеран белой, то есть русской армии полковник Корф Михаил Модестович. Он любезно согласился рассказать о своем боевом пути, о незабываемых страницах нашей российской истории. Прошу вас, ваше высокоблагородие.